Глава двадцать четвёртая Соколов. Вот так сюрприз. Одет всё в ту же потёртую кожаную куртку, разве что сейчас без арбалета. Наверное, тоже сдал в дежурку. Я дёрнул себя, едва успев подумать, что на ловца и зверь бежит. Крайняя пара дней практически полностью отучила верить в совпадение. — Привет, тёзка! А ты какими судьбами? — А я... Начал было Соколов на Андрюху, оборвал его довольно-таки бесс церемонно. Волк, ноги в руки и на базу. Вся управа и колеч на ушах стоят с твоим мертвеком. Мы с спеццом за тобой приехали. За мной специально прислали машину. Офигеть. Маша ошарашенно переводила взгляд то на Семёнова, то на колдуна, то на меня. Погоди, Андрюх. Как вы меня вообще нашли? Как, как? Пожал плечами водитель. Сообщили, что ты в гидрострое, в гостинице тебя нет. Безопасники сказали, что звали тебя ночевать, ты не пришёл. В дежурке твой карабин. Значит, точно сюда явишься. Вопрос когда? Ну ты молодец, пришёл с утречка, ухмыльнулся он. Мы в 6:00 утра здесь. Да, всё логично. Стоп. В 6:00 утра? То есть выехали они как минимум в 5:00, а то и раньше. И в этой предрассветной мути ехали по болоту. Значит, точно что-то серьёзное произошло. Плюс колдун здесь, и не просто колдун, а тот, кого я за эти 2 дня вспоминал не раз. Давай, давай, волк. Бери карабин в машину и поехали. Ты и Андрюх не суетись, прервал я Семёнова. Сергей, ну-ка скажи, почему послали именно тебя? Борденко вызвал, неуверенно сказал пацан. Поднял меня в 4:00 утра, я четвёртый день уже на казарминам в колледже и сказал ехать с водителем Сказал сразу, что за вами. Это понятно. Да ни фига оно ну не понятно. И приказарменное положение очень интересно. Колдуны же живут в городе как все. А он не уточнил, почему именно ты? Да нет, просто сказал, для тебя есть срочная работа, для тебя. Точно, пацана прислали целенаправленно. Ладно, разберёмся. А пока надо пользоваться случаем. Жаль, Колян ушёл. Андрюха, давай в машину. Маша, ты тоже само собой. Тёзка, сначала скатаемся в одно место. Водитель попытался было протестовать, но я отмахнулся. Давай дело доделаем. Домой успеем, полчаса на скорость не влияет. Куда едем? поинтересовался Семёнов за водя у вас. Я сегодня рядом с ним молодёжь разместилась на заднем сиденье в гостиницу Эконом. А нафига? Забыл что? Не я забыл. Он ткнул пальцем назад. Двигай. Когда мы стормозили напротив бывшей общаги, на площади уже вовсю собирался рынок. Эх, похоже, пролетели мы с обувью. Я обернулся к Соколову. В общем, тезка, сейчас заходим, я покажу и смотри ауры. Внимательно смотри. Дело было вчера днем, но что-то могло сохраниться. Понял? Проверяли же уже, со здешними. Проверяли, я хочу, чтобы посмотрел именно ты. Почему? Студент. Ну-ка, опиши, что ты сейчас на нас видишь. При Андрюхе неохота, но что делать, если Соколов тупит? Твоя аура искрит, как и всегда, начал Сергей. У девушки так же, как будто пылью серебристой обсыпана. У Андрея обыкновенная. Так всё правильно, вы же с ней из другого мира. Сергей. Я попытался говорить мягче, хотя бы Кольнаж Булькова. Это не признак другого мира. В той колонии я был не единственным чужаком, но увидел ты только меня. Ты видишь что-то, что не видят другие колоны, понял? Давай, работай. Возможно, тебя Бурденко именно за этим и послал, и именно по тому, держал тебя безвылазно в колледже, пока разбор идёт. Ты же доложил после того рейда, что именно видел у меня. Доложил. Вот и славненько. Работаем, ребята. Андрюх, посиди в машине, мы быстро. Я, подавая пример, вылез из машины, чуть не расхохотавшись от ошалелого лица Андрюхи. Одна лишь Маша выглядела уверенно. Видимо, вспомнила наш вчерашний разговор в огонье. Но говорил я лишнего, да и чёрт с ним. Надо как-то подхлестнуть это дело. На вахте гостиницы сидел уже другой, но тоже бугай. Привстал было, но я решил действовать в наглую. — Патрульная служба по поводу вчерашнего. Дверь починили? — Нет ещё. Плотник будет к полудню. — Хорошо, мы на пять минут. И сквознул к лестнице. Сергей и Маша за мной. — Верно говорят, наглость города берёт. Патрульной службе подчиняться вообще никто не обязан. Она действует преимущественно за городом. Причем с гидростроем вообще связана постольку-поскольку. Зато правду сказал. «Вот, смотри!» — показал я колдуну на дверь. «Этот номер. Проверь, видно ли что?» «Вот так, без конкретики. Чувствую себя по-идиотски, чуть ли не ведущим какого-нибудь шоу экстрасенсов. А что поделаешь?» Пацан сосредоточился. И вдруг сморщился. «Тьфу, гадость какая-то!» Как будто чёрный дымок висит вдоль пола и воняет. Я повёл носом. Не воняет, конечно. Это только колдун чувствует. Скорее всего, он чует след мёртвика. Соколов толкнул ногой дверь, та поддалась. Сделал шаг в комнату, заслонился рукавом. Точно воняет по комнате. Сергей, от дверь, спросила Маша. Молодой колдун нервно обернулся, словно видел Машу впервые. Сейчас Похоже на стук, который позволяет открывать замки, но тут замок вообще вышебло. Я не знаю, что это. И тоже чёрная дымка слабая уже. Он торопливо выскочил в коридор, в котором оставались мы с Машей. Вот тут след, задумчиво сказал пацан. Снизу идёт. На первом этаже напротив закутка актёра Соколова чуть не вывернуло. Он закашлялся и поле вылетел на улицу, провожаемый удивлённым взглядом Бугаева. Потом долго стоял, уперевшись руками в колени и пытаясь отдышаться. Когда распрямился, был бледен как простыня. "Сергей Михайлович, что это было?" "А раньше такого не видел?" ответил я вопросом на вопрос. "Нет. И тут на улице не чувствуешь?" Парень поморщился, но помолчал несколько секунд, поматал головой. "Вот и никто не видел. И те колдуны, что проверяли это место до тебя тоже." "Просёк фишку. Садись, поехали." «Прости, Маш, обещанный шоппинг отменяется». Видно было, что и Семенова распирает любопытство, но он сдерживается. Соколов все такой же бледный и залез на заднее сиденье рядом с Машей, которая смотрела на него очень заинтересованно. Заехали в мэрию, забрали в дежурки мой СКС и арбалет Соколова. Семенов, как оказалось, вообще без длинного ствола. И как они на болото выехали? Торопились, не иначе. Уже когда мы тряслись по речному проспекту в сторону КПП у водоканала, Калдун поднул голос. Сергей Михайлович, так всё-таки что я такое видел? Просто Серёга тёска. Тебе Бурденко вообще вводных не дал. Нет, задание было просто найти вас и сопроводить в вокзальный тему с мертвеком, знаешь? Только по дороге от Андрея услышал. М да. Парня кинули непонятно куда, причём кинул Бурденко. Интересно, что именно известно нашему дорогому ректору? Он однозначно знает, что Соколов видит не только обычные ауры. Ну ещё что-то. Почему видит вот вопрос? И не исключено, что ректор знает на него ответ. Так вот, тёска, походу кто-то научился поднимать мёртвое тело и делать из него ходячего мертвеца. Более того, натравливать на людей. А то место, где тебя чуть не стошнило, там это скорее всего и делалось. И заметь, такая бурная реакция была только у тебя. Колдун-безопасник почувствовал след колдовства и только а шалеть история. прокомментировал Семёнов крутя роль, чтобы избежать совсем уж откровенных тем. Волк, тебе везёт. Кто-то за тобой нас послали. Первый источник. Теперь из-за права недели не вылезешь, и колдуны им будут мозги полоскать. А у меня ты что увидела? Расскажи, заинтересованно обернулась к Соколову Маша. Понимаете, у вас начал был колдун, но Маша без церемонов наткнула его кулаком в бок. На ты, давай. Мы не старые пердуны. Ну обласкала Маша. Хотя у меня после этой поездки седины явно прибавилось. Посмотрелся у Коля на дома в зеркало. Слишком уж заметно, цитируя Соколова, словно серебристой пылью волосы обсыпало. Я хоть и не брюнет, но волосы у меня тёмные. Седину хорошо видно. Соколов почти один в один повторил Маше то, что говорил мне тогда при приёмке бензовозов. Забавно. Парень явно видит какие-то другие ауры, помимо обычных. Почему? Почему? Он, скорее всего, не знает сам. Просто наверняка до поездки со мной этот вопрос не поднимался. Выходит, добавок у него повышенная чувствительность к той тёмной дряни, которую поднимали мертвецы, и, скорее всего, это два аспекта одного и того же умения или, скорее, свойства. Вряд ли этому можно научиться. Колледж давно бы практиковал. Что нам это дают? Нам особо ничего, кроме того, что Соколов подтвердил то, что говорил призрак в поезде. что и требовалось доказать. Хотя остался ещё один вопрос. Наше с Машей родство, но вот не уверен, что Соколов тут может помочь. А если Маша моя дочка из параллельного мира? Мысль была настолько интересной, что я даже обернулся, посмотрел на девушку. Нет, это отпадает. Маша о своём отце рассказывала, пусть и вскользь. Будь это я, она бы меня узнала. А так забавно. Ни одной родной души, а тут, нате, взрослая дочь. Проехали КПП, где на нас толком и не взглянули. Рутина. Машина продолжала трястись по бывшему проспекту, теперь уже в низины. Ладно, речь сейчас о Соколове. Суть в том, что он со своим умением, свойством автоматически становится особо ценным кадром. Видеть то, чего не видят другие это дорогого стоит. Бурденко за него порвёт. И мы переходим к следующему нюансу. Кто стоит за попыткой похищения меня? Бурденко Но тогда он не послал бы своего орла за мной, точнее, послал бы, но не этого юного новичка, пусть и с интересными свойствами, а опрожжённого мордоворота лет 30 с лишним, который прихлопнул бы и меня, и Андрюху где-нибудь на болоте, не задавая лишних вопросов. Значит ли бы не ректор, либо ректор слишком хитюр. Гласов неприятный тип, но вряд ли пойдёт против Бурденко, потому что ректор, как никак, самый опытный колдун. Да, он не умеет того, что умеет Соколов, но зато значительно превосходит его и опытом, и влиянием в обществе. Но есть один нюанс. Внезапно появившееся темное колдовство. Тот, кто его освоит, сможет заткнуть за пояс и Бурденко, и Власова, и еще половину колледжа, просто потому что будет уметь то, чего не умеют они. Поэтому Соколов нужен Бурденке как воздух, хотя бы для раннего обнаружения. Выстрела я даже не услышал. Андрюха как раз тормознул перед крупной колдобиной, выжил сцепление, зыкнуло перед глазами, в лобовом стекле появилась дыра, сбоку брызнуло кровью, и водитель, качнувшись назад, повалился лицом на руль.